Официальная версия, продвигаемая новым руководством базы ОМОНа в лице подполковника Селиванова, самоубийство. Генерала нашли в собственном кабинете с дыркой в виске. Его личный пистолет валялся на полу. Жаль, конечно, старика. Говорили, нервы не выдержали. Семья осталась на земле, и тоска по ним, безусловно, давила на психику. Все правдоподобно. Если бы не одно «но». Подполковник Селиванов слыл редкой сволочью и до катастрофы ходил в товарищах с полковником Дробышем. Связывали их какие-то прежние делишки. Только все на уровне слухов, никаких официальных доказательств его нечистоплотности не было. Сразу после смерти Вишневского его заместитель развил бурную деятельность. Первым делом объявил всему личному составу, что они вливаются в состав команды Дробыша, чтобы сохранить наследие человечества и порядок, присущий людям с гордостью носящим на своих плечах погоны, процитировал Коновалов слова нового руководства. После короткой речи на построении всем стало понятно, вполне возможно, что в собственной смерти генерал не участвовал. Тем более, что вышеупомянутый полковник стал виновником раскола в Зареченске и был повинен во многих смертях. Боевые действия среди спецназовцев не одобрялись, в большинстве своем они были вполне адекватными людьми, обремененными семьями, и командирам подчинялись лишь по привычке и вследствие растерянности. Когда воинский порядок, не подкрепленный такими понятиями, как «родина», патриотизм, конституция и так далее начинают угрожать безопасности родных и близких нетрудно догадаться, что выберет нормальный человек капитан Коновалов и его сослуживцы решились на трудный шаг уйти из привычного окружения в более безопасное для жен и детей с их точки зрения место стать частью клана чтобы если и придется воевать то делать это не по приказу, а в целях защиты собственной жизни и имущества. Капитан обещал прибыть не с пустыми руками. Привезет патронов, консервы, муку. Майор крутанул руль, объезжая яму на дороге. Надеюсь, запасется всем этим побольше. Было бы недурно. Александр внимательно смотрел в боковое окно. Машина огибала огромную кучу бетонных обломков. Сколько здесь погибло людей, и много ли было в здании этажей, не понять. Этот район новостроек Бер знал плохо. По приезде нужно приготовить комнаты поселенцам. Когда новенькие намереваются прибыть? Дня через три-четыре. Успеем, главное, чтобы с нашими характерами сошлись. Ссоры нам ни к чему, озабоченно проговорил Александр. В этот момент он краем глаза заметил какое-то движение. Резко повернул голову. Никого. Решив, что ему показалось, Бер уже собирался перевести взгляд вперед, как снова увидел, а скорее даже почувствовал, как между полуразрушенных домов проскользнула тень. «Тормози!» — выкрикнул он. Майор резко утопил педаль в пол. Газель встала, заставив пассажиров по инерции качнуться вперед. Будь скорость выше, столкновение с лобовым стеклом Александр не избежал бы. — В чем дело? — набросился на него Вячеслав. Берни, отвечая, выскочил из кабины. Прижал приклад автомата к плечу, опустился на одно колено и взял в прицел угол девятиэтажки, от которой остался один подъезд. Два других обрушились, из-за чего уцелевший обрубок дома походил на сиротливую колончу. Там, кажется, кто-то есть, — негромко сказал Александр. — Когда, кажется, креститься надо, — проворчал майор, но тоже выбрался из машины и присоединился к товарищу. — Что там? — Сейчас проверю. Бер дернулся встать, но Вячеслав удержал его за рукав. «Совсем страх потерял!» — зашипел майор в негодовании. «Не хватало еще нарваться на новых знакомых! Вдвоем можем не справиться!» «Нет там, Гнолов. Я чувствую там нечто другое!» Бер рывком высвободился из захвата и двинулся вперед. «Наш дом близко. Паршиво, когда рядом бродят некто, а мы даже не знаем, опасная тварь или нет. «Чувствует он», — передразнил майор, но последовал за товарищем. Короткими перебежками они достигли входа в уцелевший подъезд. Темнота внутри означала неприятности, но Бер опасности для жизни не чуял и осознавал это совершенно четко. Откуда пришло такое знание, он не понимал, но решил проверить. Вошел в то же состояние, при помощи которого лечил отца и попытался внутренним зрением прощупать здание. Увидеть ничего не получилось, однако почудилось, как испуганно бьется чье-то сердце, а рядом съежился маленький комочек, полный ярости и намерения защищать до конца. Бер открыл глаза, ладонью смахнул с виска каплю пота. Майор приметил жест, И состояние Александра и обеспокоенно произнес. Давай-ка, брат, домой двигать. Не нравишься ты мне. Тебе плохо? В порядке я отмахнулся Бер. На втором этаже сидит, боится. Кто? Откуда знаешь? недоумевал Вячеслав. Александр решился. Я вообще-то экстрасенс. Раньше чувствительность была небольшая, баловство одно, а здесь порог восприимчивости стал в десятки раз сильнее. Наверное, перенос как-то повлиял на мои способности. Заметив скепсис на лице Вячеслава, он произнес скороговоркой, точно боялся опоздать. «У тебя шрам на левой лодыжке, в правой почке камень, язва желудка начинается, частые изжоги». «Ничего нового ты не сказал. Все мог услышать от моих. Правое яичко больше левого». Лицо майора вытянулось. С трудом выговаривая слова, он сказал. «Ладно, теперь почти верю». Ошеломление на его лице сменилось сосредоточенностью. «Даже жена не знает. Никому не говори». «Не буду». — заверил его Александр. — Ну, идем? — Входим тихо, проверяем квартиры на первом этаже. Если открыты, зачищаем. Ни к чему нам, вероятный противник, в тылу. Не мне тебя учить. На первом нет никого. — Знаешь что, экстрасенс, вот когда подтвердишь на практике свои знания, причем неоднократно, тогда, возможно, я не буду перестраховываться. Пока же давай по старинке. Понимая правоту старшего товарища, Александр не стал перечить. Молча кивнул. Закрыл один глаз, чтобы быстрее привыкнуть к смене освещения, и осторожно вошел в полутьму входа. Три квартиры из четырех были открыты. Наверняка мародеры поработали. Замки выбиты, внутри бедлам. Мебели почти нет. А та, что осталось... Вся разломана. На осмотр помещений ушло не более трех минут. Четвертую квартиру вскрывать не стали. Заперта и ладно. Осторожно поднялись на второй этаж. Здесь двери на площадке были закрыты. Вячеслав растерянно огляделся и выразительно спросил взглядом, куда теперь. Александр колебался недолго. Двумя пальцами левой руки... Показал на обитую обшарпанным кожзаменителем дверь с синим номером 79. Сначала убедились, что остальные квартиры заперты, и только потом полностью занялись 79-й. Майор жестом показал: "Выбиваем на счет три". Бер согласно кивнул, и когда третий палец Вячеслава разогнулся и за всей силы ударил ногой в замок который оказался довольно хлипким и легко позволил незваным гостям проникнуть внутрь. Их глазам предстала типовая трехкомнатная квартира. Слева кухня, дальше зал, две спальни по сторонам, в конце коридора туалет и ванная комната. Сначала проверили кухню и зал. С виду ничего, не бедные люди здесь обитали, но и не богатые. Охочие до чужого добра людишки здесь явно не побывали. Затем занялись закрытыми спальнями. Александр показал налево и одними губами сказал «Там». Майор толкнул дверь и вошел, держа автомат у плеча одной рукой. Из-за платяного шкафа в лицо ему метнулся темный комок. Короткая автоматная очередь, отборный мат майора — Звон разбитого оконного стекла и истошный детский виск раздались одновременно. Бер прикладом попытался сбить вцепившуюся в Вячеслава зверюгу. Но вертлявая гадина ловко уклонилась и, больно стегнув длинным хвостом по руке, соскочила на пол. Александр чуть не взвыл. Его словно током ударило. Майор попытался достать зверя носком ботинка, но не вышло. Тот ловко выгнулся дугой, и удар пришелся в воздух. Животное явно намеревалось прыгнуть снова. Александр уже собрался выстрелить, но так и замер с открытым ртом. «Дяденька, не убивайте его! Пушок, стой! Ко мне!» — кричала, выскочив из шкафа, девочка лет восьми-девяти в спортивном костюме. Бер растерянно перевел взгляд сокровавленного лица Вячеслава на замызганную, исхудавшую девочку с зареванной физиономией, а затем на зверюгу. Назвать ее пушком из-за шерсти дымчатого цвета мог только ребенок, юморист или душевно больной. Больше всего существо походило на волосатого варана и обладало всеми орудиями убийства, которыми может наделить природа. Размером оно было стаксу переростка. В раскрытой пасте белела куча острых зубов, каких у травоядных не может быть по определению. Вытянутую морду покрывали костяные пластины, между которыми топорщились короткие пучки шерсти, создавая впечатление, будто животное страдает лучевой болезнью. Два передних глаза злобно смотрели на пришельцев. А еще два глаза по бокам головы вращались в разные стороны, как у хамелеона. По всему телу росла густая жесткая шерсть. Пальцы лап заканчивались мощными когтями, походившими на лезвия. Кульминацией всего был длинный хвост, покрытый мелкими чешуйками, по которым то и дело пробегали голубые искры электрического разряда. Значит, удар током не почудился отметил про себя Александр. «Пушок, ко мне!» — повторила девочка. Шагнув вперед, она присела и с трудом оттащила зверя в сторону. Одной рукой она держала его за холку, другой почесывала за коротким ухом, что-то тихонько приговаривая, наверное, убеждала его не есть больших дядей. «Не бойся, мы не причиним тебе вреда» осторожно произнес Бер. «Знаю. Мне нужно помочь своему другу. Придержи пока свое мелкое чудовище». Александр усадил Вячеслава на детскую кровать, достал аптечку и перекисью водорода обработал рассеченную бровь и несколько неглубоких царапин на щеке. Затем наложил на рану кровоостанавливающий тампон и заклеил пластырем. «Дома придется зашивать. А вообще, легко отделался, могло быть и хуже. Хорошо хоть не в горло вцепился». Последнюю мысль он произнес вслух. Майор в ответ выругался, но уже без мата. Постеснялся ребенка. Оказав товарищу первую помощь, Бер поинтересовался у девочки, как ее зовут. «Настя?» тихо ответила та. — Я Саша, моего друга зовут дядя Слава, — представил Бер себя и Никифорова. — Скажи, Настя, где твои мама и папа? — Не знаю, — девочка всклипнула, но от слез удержалась. — Они всегда поздно приходили с работы, а в тот день, когда был взрыв, я пришла с продленки, ждала, ждала их, Но они так и не пришли. Ты знаешь, куда делись другие жильцы дома? Интерес Александра был вполне закономерный. Квартиры целы, значит, кроме ребенка должны были выжить и другие люди. Даже если они погибли, где трупы? Запаха разложения в подъезде не чувствовалось. Приехали какие-то солдаты и заставили всех поехать с ними. «А баба Нюра сказала, чтобы я спряталась в шкафу», — разъяснила Настя. Александр и Вячеслав переглянулись. «Похоже, кто-то собирает для себя крепостных, если не хуже». «Баба Нюра — это кто?» «Соседка. Она иногда сидела со мной, пока не придут родители. Дяденька, скажите, мама с папой умерли?» Александр растерялся, не зная, что ответить ребенку. Сказать правду? Но какая она, правда? Может статься, родители несчастной девочки живы и оплакивают сейчас пропавшую дочурку. Не знаю, Настенька, но думаю, с ними все в порядке. Просто жизнь вас разделила. Нужно верить, что они живы и здоровы. Как можно убедительнее, сказал Александр. Ты лучше расскажи, откуда пушок взялся. — Ох, да ты наверняка голодная, — спохватился он. — Да еще испугалась, поди. Пришли тут два дядьки с автоматами. — Не, я не испугалась. — Почти. — Больше пушок перетрусил. Он вообще пугливый очень, маленький еще, — пояснила Настя. — А есть я пока не хочу, мы уже поели. Александр видел по глазам, что Настя обманывает. Она явно была голодна и очень. В разговор вмешался Вячеслав. — Настя, собирай вещи, поедешь с нами. Тебе будет у нас хорошо. Девочка дернулась, и Пушок резко зашипел. — Ты не бойся, — поспешно проговорил майор. — У меня у самого два сына. Старшего зовут Никита. Ему десять лет. Уверен, ты с ним подружишься. Мы выделим тебе отдельную комнату, а позже перевезем твою мебель, чтобы ты чувствовала себя как дома. Одной оставаться нельзя. Без пушка не поеду. Вячеслав напрягся. Он и не подумал, что Настя откажется оставить эту зверюгу. Но не бросать же девочку в пустом доме умирать от голода. После короткого раздумья Вячеслав, скрипя сердце, согласился взять с собой пушистого обидчика, но с условием. Зверь будет жить в отдельной коморке, пока не привыкнет к остальным обитателям базы. Александр подумал о существовании еще одной проблемы. Как воспримет нового четвероногого жильца овчарка Дана? Однако сам по себе факт. Приручение местного животного открывал для них новые перспективы. Сборы заняли немного времени. Настя быстро сложила важные для нее вещи в школьный рюкзак, взяла зверя на руки и в сопровождении мужчин спустилась на улицу. Остальные пожитки решили забрать вечером. Пока надо было побыстрее доставить сироту в безопасное место. Перепоручив найденыша женщинам, мужчины вернулись к разрушенному дому и вывезли из квартиры все, что смогли. Мебель была очень кстати, учитывая скорое появление на базе новых жильцов. Четыре дня спустя народу существенно прибавилось. Четверо ОМОНовцев привезли жен с детьми, и клан сразу вырос до двадцати семи человек. Помимо продуктов, Коновалов умудрился раздобыть несколько десятков цинков патронов и гранат, а самое главное — пригнал бензовоз с полной цистерной 92-го, достойный взнос в нынешнее нищее время. Глава 7 Через месяц боевые действия между командами Дробыша и генерала Быстрицкого прекратились. Был достигнут паритет и с другими полувоенными, полукриминальными группировками. База Амона прекратила существование. Сейчас там находился опорный пункт Дружины Дробыша, который теперь называл себя бароном. Поговаривали, что когда к нему по привычке обращались, Товарищ полковник, он лютовал и даже кого-то приказал выпороть. Совсем у мужика крыша поехала. Лучше всего дела обстояли в отче Быстрицкого. Ученые определили, что состав почвы подходит для посадки земных культур. Засеяли зерном экспериментальное поле где-то за городом и теперь с нетерпением ожидали результатов. Зареченцы тем временем потянулись в деревне заниматься натуральным хозяйством. Пока пригретые ВВшниками ученые будут выяснять, можно ли садить картошку, новоявленные крестьяне уже соберут второй урожай. С момента прихода в клан семей спецназовцев община выросла более чем в два раза. Люди приходили почти каждый день. В основном – женщины и дети. Продукты, рассчитанные минимум на год, таяли с каждым днем, но не расстреливать же беженцев на пороге. Однако нарастающие проблемы необходимо было срочно решать. Помимо пропитания, остров стал вопрос размещения вновь прибывших. Александр стоял в своей комнате у окна, погруженный в невеселые мысли, и невидящим взором смотрел во двор. На детских площадках резвилась полураздетая ребятня. Солнце палило нещадно, и сидевшие под деревянными навесами няньки изнывали от жары. Кроме двух вооруженных мужчин и бодрой старушки, которая недавно подошла с малолетним внуком, покой подрастающего поколения охранял стоявший в отдалении уазик с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом. Сегодня в патрульной машине находились Алексей и ОМОНовец Вадим. Все помнили нападение гнулов, и повторения никто не желал, к тому же в городе своих уродов хватало. Все взрослые, кроме часовых, работали в котельной. Было решено разместить в ней гараж, для этого потребовалось разобрать часть стены и поставить ворота также в котельной оборудовали мастерскую а во вспомогательных помещениях решили соорудить небольшой жилой уголок в котором после ремонта можно будет поселить человек десять без семейных на улице послышался детский визг и смех берв встрепенулся и посмотрел вниз малышня как всегда повисла на пушке, чем неоднократно доводила пожилых женщин и матерей до прединфарктного состояния. Зверь за месяц вымахал до приличных размеров, и если будет поглощать мясо с прежним аппетитом, то вскоре обгонит в холке дану. Пушок любил носиться по территории, пугая новичков и выпрашивая еду. Кроме Настены, он любил тех, кто с ним делился. А делились все. Попробуй не дать, когда здоровенная туша вьется вокруг, и толкает носом в сторону кухни. Несмотря на приставучесть Пушка, польза от него была неоспоримая. Чужого он внюхивал за версту и громким шипением предупреждал тех, кто находился в этот момент с ним рядом. Отношение Насти со своим любимцем стоило отметить особо. Эта парочка понимала друг друга даже не с полуслова, а, если можно так выразиться, с полумысли. В то, что между девочкой и пушком существует телепатическая связь, мог не верить только законченный скептик. Желающие неоднократно проводили эксперимент. Настя писала на бумаге, какие действия она попросит совершить пушка, затем мысленно передавала зверю написанное. Лохматый воран, радостно свесив между клыками вполне нормальный, нераздвоенный язык, выполнял все просьбы своей подружки и хозяйки. А потом, совершенно по-собачьи виляя электризованном хвостом, ждал угощения в качестве награды за свои старания. К огромной радости Александра Дану он не загрыз, хотя в первый день все же произошла попытка покушения на жизнь собаки. Благодаря Насти и вовремя подсунутому куску копченой свинины Инцидент разрешился мирно. С того памятного дня животные соблюдали вооруженный нейтралитет. «Я не ем тебя, а ты не ешь из моей миски». Когда факт телепатической связи между девочкой и зверем был установлен, Вячеслав начал серьезнее относиться к способностям Александра и периодически заставлял его тренироваться. С удовольствием, ни от кого больше не скрываясь, Бер начал изучать себя и свои новые возможности. По прошествии некоторого времени он добился определенных успехов, которых даже не ожидал. Теперь он легко мог войти в состояние, позволяющее наблюдать за происходящими в организме человека процессами. Достаточно быстро найти причину недомогания и вылечить... Вплоть до сращивания поврежденных тканей. Но больше всего Александра поразила собственная способность видеть энергию окружающей среды. Он чувствовал, что этой энергией можно манипулировать, но как пока не понимал. Громкий стук в дверь заставил Бера отвернуться от окна. — Войдите, — сказал он. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился Вячеслав, с головы до ног покрытый бетонной пылью. — По-моему, ты забыл помыться и переодеться, — недовольно произнес Александр. — Натрясешь на ковер мусор, мне потом убирать. — Не бурчи! С этими словами бывший майор развалился в кресле. Частицы пыли взвелись в воздух. Ибер мысленно застонал. — У меня новости. — Давай тогда с хорошей начинай. — Ты в прошлой жизни фильмов обсмотрелся. Вячеслав поерзал, устраиваясь поудобнее, вынул пачку Кэмала и закурил, совершенно игнорируя недовольство собеседника. — Располагаю тремя новостями, и все плохие. — Слушай, дай попить, во рту пересохло. Александр налил воды в кружку с надписью «Евросеть» и протянул товарищу. Майор залпом опустошил ее и продолжил. «Первая новость скверная. Пока ты спал, приезжали торговцы из Слободы Луковской. Вчера на их село напали гнолы, Говорят, в отряде было полсотни особей. Утащили два десятка человек». Вячеслав затянулся и выдохнул кольцо дыма. Вторая новость паршивая. Начала возвращаться местная живность. Допустим, это не новость. Не так давно Бер с тремя добровольцами поехал осматривать степные районы за городом. Решили провести, так сказать, ознакомительную разведку. И почти сразу напоролись на огромное, в несколько сотен голов, стадо травоядных животных, похожих на зубров. Тройка разъяренных самцов долго преследовала автомобиль, рыча похлеще африканских львов. «Ты не понял, хищники! Огромные!» — пояснил бывший майор. Мужик, который приходил вчера, показал снимки одной твари на цифровом фотоаппарате. «Посмотрели и охренели! Очень смахивает на тираннозавра!» Говорит, что заснял его на другом конце города всего пять дней назад. Придется модифицировать систему обороны. Не дай бог, к нам такая туша припрется. Танков-то у нас нет. С этим понятно. Бер мысленно уже начал возводить стену вокруг базы вместо детсадовского забора. А третья новость. Третья новость гнусная. Приехал Селиванов. «Брат с Игорем Коноваловым сейчас зубы ему заговаривают, нас ждут». «Это ты мне тут зубы заговариваешь», — взвелся Александр. «Почему сразу не сообщил? Чего он хочет?» «Сразу не сообщил, потому что пусть ждет и нервничает», — Вячеслав поднялся на ноги. «Что хочет Селиванов, не знаю, однако каковы желания его хозяина». «Товарища полковника, барона Дробыша, догадываюсь! И не кричи на меня!» Он затушил окурок в пепельнице, которую Александр держал исключительно для бывшего майора. «Выслушать все равно надо. Может, о чем-нибудь полезном для нас проговориться». Бер шагнул к дверям. «Ну, пошли тогда проговоры выслушивать!» «Ты бы хоть переоделся!» «Перетопчутся, не барышни!» Вячеслав резко поднялся из кресла, оставив после себя пыльный след. Александр недовольно покачал головой, но смолчал. Они спустились на первый этаж в переоборудованную под зал совещаний комнату, на двери которой до сих пор висела табличка из прошлой жизни «Младшая группа Снежинка» у входа стоял гвоздь в полной выкладке с британской винтовкой в руках ты что здесь делаешь поинтересовался александр это я его поставил создавать видимость солидной организации вместо лехи ответил вячеслав гвоздь с серьезной физиономией открыл перед ними дверь пропуская внутрь но по глазам было видно парень еле сдерживается чтобы не заржать. Когда оба негласных руководителя клана переступили порог, на лицах Владимира Ивановича и бывшего офицера ОМОНа проступило облегчение. Бер присмотрелся к двум гостям. Ни того, ни другого он раньше никогда не видел, но про одного был наслышан достаточно. Он сразу распознал Селиванова. Невысокого лысеющего мужчину лет пятидесяти, с хитрыми бегающими глазками под густыми бровями. Щеки его немного отвисли, скорее всего, похудел недавно. Догадку подтверждал надетый на нем камуфляж на пару размеров больше необходимого. Подполковник быстрым движением вытер шею носовым платком и поднялся со стула навстречу вошедшим. Бер пожал протянутую для приветствия влажную ладонь, с трудом удержавшись, чтобы не вытереть руку о штанину. — Селиванов Федор Львович, — отрекомендовался подполковник, — а вас, молодой человек, много наслышан, недурно вы тут устроились. — Какое твое собачье дело, — подумал Бер, — таких людей он не любил. Ему всегда казалось, что собеседник замыслил пакость. «Не жалуюсь», — сказал он вслух. Майор главного разведывательного управления Никифоров Вячеслав Иванович... Селиванов пожал Вячеславу руку. В отличие от Александра, тот не стал прятать брезгливость. Спокойно глядя в глаза, вытер руку о штаны. Подполковник молча проглотил оскорбление. «Рад знакомству!» «Не могу пока сказать того же», — выговорил бывший майор. «Зачем же вы так, Вячеслав Иванович? Поверьте, мы не враги вам!» Никифоров дернул плечом. «Жизнь покажет!» «Позвольте представить моего помощника», — Селиванов указал на второго гостя. «Капитан Постриганов». Капитан был на голову выше начальника, широкоплечий, с мощным торсом. Под короткими рукавами проглядывали здоровущие бицепсы. Он вытянул длинную руку, и кисть Александра утонула в лопатообразной ладони. «Серега!» — коротко представился Постриганов. Под выдающимися вперед надбровными дугами сверкнул скучающий взгляд. Бер решил, что капитан скорее телохранитель, чем помощник. — Давайте присядем, и вы поведаете нам, каким ветром вас занесло в нашу спокойную гавань, — взял инициативу в свои руки Вячеслав. Хозяева и гости расселись на деревянных стульях вокруг стола. Селиванов взял графин с водой. «Позволите — Позволите? — спросил он. — Сегодня особенно жарко. — Потому и поставили. Наливайте, не стесняйтесь. Владимир Иванович придвинул подполковнику стакан. — В такую погоду неплохо бы искупаться в озере. Залпом выпив воду, он стукнул стаканом о столешницу. — Жаль, поблизости нет никаких водоемов. Посланник Дробыша не нравился Александру все больше. — Воду пьет, как водку, — говорит слащаво вежливо а за душой камень федор львович давайте сразу к делу бер попытался за активностью спрятать нарастающее раздражение к делу так к делу не стал тянуть резину селиванов господин дробыш предлагает вашему клану пойти под его руку мы обещаем вам защиту в случае нападения помощь медикаментами топливом и боеприпасами в разумных пределах. Со своей стороны вы обязуетесь соблюдать законы, разработанные господином бароном и Верховным Советом, выделять на нужды обороны бойцов в количестве 10% от взрослого мужского населения, а также сдавать в стратегический фонд пятую часть добытой и выращенной сельхозпродукции и произведенных в ваших мастерских товаров. Видя постные лица слушателей, посланник поспешил добавить «Это гораздо меньше, чем любое предприятие в России выплачивало в виде налогов. И последнее, мы гарантируем амнистию перебежавшим к вам офицерам». Селиванов выразительно посмотрел на Игоря Коновалова, но тот и глазом не моргнул, продолжая сидеть, как ни в чем не бывало. «Почему барон, а не, скажем, граф или князь?» Вячеслав растянул губы в ироничной ухмылке. «А еще лучше маркиз де дробыш, как звучит!» Он покачал головой, прицокнув языком. «Барон каких земель? Непонятно. Может, цыганский?» «Не, в табор я не хочу». — Не хамите, Вячеслав Иванович, вы боевой офицер. — Не тебе меня поучать, — повысил голос бывший майор. — Слава, прекрати, — попросил Владимир Иванович. Бер решил, что пора вмешаться, пока словесная перепалка не зашла слишком далеко. — Товарищ подполковник, простите несдержанность моего друга, но его понять можно. Товарищ Дробыш присвоил себе титул, собирает под свои знамена горожан и не всегда честным путем предлагает следовать законам, коих мы в глаза не видели, и пытается отобрать у нас часть имущества, на которое не имеет морального права. По моему убеждению, один человек, пусть за ним и стоит пара-тройка сотен штыков, не может подменить государство. Александр налил себе воды. Пока пил, собирался с мыслями, затем продолжил. Насколько нам известно, между вашим руководством и силами, находящимися под командованием генерал-майора Быстрицкого, существует талика взаимного непонимания. Лично мне не ясно, на что вы рассчитываете, реши генерал бросить на вас оставшиеся в наличии войска» которых, кстати, у него достаточно, чтобы раздавить кого угодно. Александр, вы не владеете всей информацией. Достаточно сказать, что в стане внутренних войск не существует единого командования. Мы полагаем, что скоро сила будет на нашей стороне, и я советовал бы клану вовремя присоединиться к нам и вместе создать новое справедливое государство. Попытался развеять сомнения собеседника Дробышевский представитель. «Вы не пожалеете. Молодой, инициативный человек далеко пойдет в обновленном обществе. Ага, и погибнет смертью храбрых во славу светлого будущего». Вячеслав и не старался скрыть охватившее его негодование. Помнится, в школе на уроках истории... Изучали нечто подобное. Селиванов недовольно засопел, глядя на сидевшего с задумчивым видом Александра. «Нам потребуется время, чтобы обдумать предложение. Ни я, ни присутствующие здесь не могут распоряжаться чужими судьбами», — наконец высказал свое мнение Бер. «Думаю, коллеги со мной согласятся». «Верно мыслишь, Саша». — поддержал его Владимир Иванович. «Быстро только мухи родятся. Соберем совет, обмозгуем что да как. Когда примем решение, сообщим». «Понятно», — протянул Селиванов. «Что ж, надеюсь на ваше благоразумие». «А в противном случае что?» — не унимался Вячеслав. «Нападете ночью и всех перережете?» Не обращая внимания на бывшего майора, подполковник Селиванов повернулся к Коновалову и спросил. — Капитан, не желаете вернуться? Обещаю, прошлое будет забыто. — Нет, не желаю, не по пути мне с убийцей собственного командира. Подполковник густо покраснел, прищурился и медленно встал из-за стола. «Полагаю, сегодня сказано достаточно. Думайте, решайте, и побыстрее». Он направился к выходу. Молчавший на протяжении переговоров помощник отправился следом. «Провожать не нужно. Дорогу я помню». В коридоре Леха бодро вытянулся в струнку и козырнул гостям. «Пойду прослежу, чтобы убрались без эксцессов» коновалов оперся о столешницу обеими руками поднялся и вышел за парламентерами а все таки он проговорился произнес бер когда за коноваловым закрылась дверь ты про отсутствие единого командования и что скоро сила будет на их стороне да и в этом я вижу неплохие перспективы как думаешь стоит быстрицкого предупредить о том что Дробыш готовит ему каверзу. — Обсудим ситуацию чуть позже. — Леха! — позвал Вячеслав. — Я здесь, в вашем высокоблагороди! — Клоун! Значит так, собери всех наших. Пусть через час стягиваются на совещание. — скомандовал майор. Когда Алексей исчез, добавил. — А я пойду приведу себя в порядок. Бер с удовлетворением разглядывал растущие с каждым днем кубометры правильных параллелепипедов шлакоблока. Он никогда не задумывался, насколько сложным может стать производство такой простой вещи, как шлакоблок. Раньше достаточно было заказать его по телефону. Слава богу, среди пришедших на базу оказался спившийся технолог кирпичного завода Василий Васильевич имевший в привокзальной среде Зареченска прозвище Вась-Вась. Никто не помнил обстоятельства появления Вась-Вася. Он просто возник из ниоткуда и сразу стал вести себя так, словно жил тут всегда. На вопросы о прошлом бывший бомж отвечал так. «Не все ли равно, начальник? Вреда от меня, почитай, никакого, зато пользы тьма». Он поднимал толстый указательный палец с обгрызенным ногтем и усмехался в растрепанную бороду. Надо признать, пользу от плюгавенького бомжа в замызганной телогрейке, которую он носил даже в жару, обитатели базы почувствовали сразу. Во дворе котельной шло громкое обсуждение технологии изготовления стройматериала. Приблизившегося Василия заметили только когда в нос собравшимся ударил крепкий спиртной дух. Впоследствии так и не удалось выяснить, из чего и, главное, где он гнал брагу. Вась-вась без позволения вклинился в обсуждение и при помощи пальцев и крепких выражений доступно разъяснил собранию, из чего и как делают шлакоблок. Мужики слушали, раскрыв рты. Закончив речь, Бывший бомж предложил. — Короче, мужики, вы мне даете пожрать, поспать и один раз в неделю налокаться от души, а я вам миллион хоть кирпичей, хоть шлакоблочин захреначу. Подумав, собравшиеся согласились. Василию выделили несколько помощников, и работа закипела, благо материала вокруг хватало. После отъезда Селиванова Долго, до хрипоты спорили, но не о том, стоит ли принимать его предложение, а по поводу того, каким образом выстроить оборону. И от гнолов, чтобы защищала, и от баронов разных. На памятном совещании решили построить стену четырех метров в высоту и не менее двух в ширину, со встроенными, укрепленными огневыми точками и вышками наблюдения. Поначалу хотели возвести стену из плит, оставшихся на месте разрушенных зданий, но, прикинув, поняли, что без тяжелой техники и подъемного крана здесь не обойтись, поэтому отказались от затеи в пользу строительных материалов полегче. Также договорились построить несколько домиков по типу финских, каждый для проживания трех-четырех семей поскольку база скоро грозила превратиться в поселок. Настолько быстро клан пополнялся новыми членами. На собрании присутствовал костяк клана. Оба Бера, Никифоровы, ОМОНовцы. В совет входили и два новых члена. Бывший инженер Анатолий Буков, мужчина лет сорока, долговязый, нескладный, с аристократическими чертами и повадками, до переезда в Зареченск работал мастером на металлургическом комбинате Норильского никеля, а нынче исполнял обязанности главного кузнеца. Вторым был Марк Анатольевич Гофман, профессор биологии одного из питерских вузов. Волей судьбы во время катастрофы он оказался в городе и теперь стал советником руководства базы по новой науке, ксенобиологии. Маленький кругленький человечек вечно поправляющие очки в дорогой оправе, которые норовили соскочить с кривой переносицы, непредназначенной природой для их ношения. Был единственным, кого нисколько не тяготили будни новой жизни. Наоборот, он с каким-то маниакальным постоянством изучал местные виды флоры и фауны и, казалось, был по-настоящему счастлив. Его положение облегчало Отсутствие на земле родственников. В прежней жизни ученый не имел ни жены, ни детей. Новые знания манили его, и самое главное, приносили пользу обществу. Именно Гофман определил, что местных травоядных животных можно употреблять в пищу. Правда, чтобы это выяснить, пришлось облазить немало пустых учреждений и школ, собирая для него оборудование, и реактивы. Но дело того стоило. По настоянию профессора клан начал собирать библиотеку. Усилия, не лишенные смысла. Во-первых, как он выразился, книги всегда были пищей для разума, находящегося в поисках истины. А во-вторых, на базе росло количество детей школьного возраста, и тянуть с началом занятий причин не было. «Шлакоблочный цех заработал в полную силу», — докладывал Сергей Борисович. Он сам назначил себя ответственным за строительные работы и неплохо справлялся с обязанностями. «Начато строительство стены вокруг лагеря и каменных вышек. Впрочем, вы каждый день мимо проходите и видите сами. Ворота сварили и поставили, оборудование котельной демонтировали за ненадобностью. Теперь технику можно загнать внутрь. «А мы не поспешили с демонтажом котлов. Какой будет зима, неизвестно. Может быть, стоило попытаться реанимировать систему?» Высказал сомнение Игорь Подберезин, один из ОМОНовцев. «Это бессмысленно. Оборудование использует газ и управляется электроникой. У нас нет ни газа, ни электричества» и комплектующие в случае поломки брать неоткуда, — разъяснил Бер старший Проще установить в здании паровой котел, работающий на дровах и угле. Уголь где брать, — не успокаивался Подберезин. Не уголь, так торф, — вмешался Александр. Допускаю, что в этом мире имеются другие ресурсы, о которых пока ничего не известно, — В любом случае, найти и добывать уголь легче, чем газ. А как у нас со стрелковой подготовкой? Штатным инструктором клана стал спецназовец Егор Спорыкин, здоровенный детина по прозвищу Ноздря. Так он позволял называть себя только близким друзьям. На остальных обижался. Егор поднялся и доложил. «Хреново!» «Боеприпасы переводим зря». Из новеньких трое отстрелялись более-менее достойно. Остальные годятся для огневой поддержки, не больше. Он неопределенно покрутил кистью над головой. С физической подготовкой вообще швах. «Ты гоняешь народ, словно перед тобой солдаты-контрактники. Люди роптать начнут скоро. Выбери щадящий режим». — посоветовал Вячеслав. — Увидишь, результат не заставит ждать. Основной упор сделай на скрытное перемещение и засады. Партизанские методы больше подходят для борьбы с численно превосходящим противником. — Не учи ученого, — огрызнулся Егор. — Возьми сам натаскивать новичков. С удовольствием передам тебе эстафету. «Не могу, на мне разведка висит». Бывший сотрудник ГРУ, по сути, являлся сейчас начальником полевой разведки, контрразведки, полиции и МЧС в одном лице. Но главной его обязанностью было не проспать нападение барона или гнолов. «Сразу сообщаю, в стане вероятного противника тишина. Дробыш и люди Быстрицкого заняты собой». То есть, как и мы, укрепляются, заготавливают продукты, продолжают собирать под себя людей. Дробыш практически ввел крепостное право. Думаю, такими темпами он вскоре похоронит сам себя. Кто-нибудь пристрелит взорвавшегося дворянина, чему я охотно порадуюсь. «Было бы неплохо, одной угрозой меньше», — поддержала Вячеслава Коновалов. Как твоя охота, трапер! перевел Александр разговор на продовольственную тему. Видел, ты машину мяса пригнал. Не поделишься свежатиной для шашлычка? Мощных травоядных, которых окрестили зубрами, в округе появилось великое множество. Учитывая годность зубров к употреблению в пищу, участь животных была предрешена. Единственной загвоздкой Осталось отсутствие достаточного количества соли, требующейся для обработки мяса с целью длительного хранения. Соль приходилось выменивать на часть добытых продуктов у запасливого генерала Быстрицкого. Торговля между кланом и самой большой общиной Зареченска процветала, но радость мрачали несправедливые цены. За 10 килограммов мяса давали килограммовый пакет соли. Все бы ничего, но охота оказалась занятием опаснее войны. Вокруг злобных зубров кружили хищники, по сравнению с которыми стремительный пушок казался борзым щенком. Одна такая тварь недавно напала на группу охотников и спастись не помог даже автомобиль. В итоге клан лишился машины, И одного человека. Зверь передвигался на двух лапах и уродливой головой таранил бок убегающего уазика, пока автомобиль не перевернулся. Хищник вырвал заднюю дверь и в мгновение ока вытащил из салона Павла, совсем недавно присоединившегося к общине. До катастрофы парень любил в сезон выезжать на природу на ловлю сикача. За эти навыки. Его определили в отряд добытчиков. Александр почти не знал новенького, однако искренне скорбел по первой потере. Теперь у общины имелось собственное кладбище, и неизвестно, сколько еще людей придется там хоронить. Придя в себя, остальные мужчины выбрались из изуродованного внедорожника и расстреляли двуногого убийцу, причем каждому стрелку пришлось выпустить порошку чтобы успокоить зверя навеки. Обратно добирались пешком больше суток, отягощенные останками товарища. Когда выбившиеся из сил мужики ввалились на базу, они чуть не прибили профессора Гофмана, посетовавшего, что охотники не сподобились захватить образец мышечной ткани зубра для научных нужд. «Килограммчик дам, если пригласишь на индивидуальную дегустацию», — подмигнул Вячеслав. «Само собой, тогда с тебя горилка». «Тогда с тебя бабы». «Хватит, не то про баб женам расскажу». «Злой ты, Сашка, вот уйду к дробышу, отличусь в борьбе за светлое будущее, пусть в рыцаре посветит». Посмеявшись над шуткой майора, продолжили обсуждение планов. «Хочу предложить выйти в большой рейд». При этих словах Александра люди напряглись. Бер обвел всех внимательным взглядом, оценивая реакцию собравшихся. «С недавних пор я чувствую приближение неприятностей. Сны снятся тревожные. Никто из вас не чувствует что-нибудь подобное». Вопрос был далеко не праздный. Александр и Настя оказались не единственными обладателями паранормальных способностей. Правда, таких успехов, как они, не показывал никто. Возможности Александра, которые в прежней жизни вызывали бы только усмешки окружающих, здесь производили настоящий фурор. Скорость заживления ран, достигнутая Александром, С помощью постоянных тренировок